«Понимаю», — разлепляю губы. «Я ничего для себя не хочу», — продолжает. «Но я хотел бы вытащить их». Кивок в сторону барака, где все еще мирно спят проклятые. «Они ведь ничего не видели в этой жизни. Страх, побои, безысходность», — хмыкаю. «Это ты сейчас говоришь или Джек?» — пожимает плечами. Когда проводишь с человеком бок о бок четыре года, он волей-неволей проникает тебе под кожу. Не могу судить. Все эти годы моим спутником было только одиночество, и Райан — первый человек, встретившийся мне в Нижнем мире, с которым хорошо просто говорить. «За что сидит твой отец?» — спрашивает Кэссиди, внезапно переводя тему. Вздрагиваю, как от удара. За убийство мамы. Его брови приподнимаются, но он ждет пояснений, не задавая вопросов. Во флайере отказали тормоза, они попали в аварию. В крови отца нашли алкоголь, приписали умышленное убийство. Он был пьян? Нет. Пожалуй, это единственное, в чем я не сомневаюсь. Важная сделка, принял успокоительное для уверенности. На способность к вождению влияния никакого. Тогда несчастный случай или подстава? Голос звучит резко, злюсь, но вовсе не на собеседника. Я думаю, что папу подставили. А ты уверен, что он жив? Полковник сказал, что жив. Взгляд Кэссиди более чем красноречив. «Райан!» Не выдерживаю. Что ты хочешь услышать? Что я понятия не имею? Что мне было легче поверить СБ на слово и иметь хоть какую-то надежду и цель? Отворачиваюсь, понижаю голос. Знаю, что он может быть давно мертв, но когда я узнаю это наверняка, точно сломаюсь. Никогда и ни с кем мне не приходилось раскрываться настолько. Не знаю, что на меня нашло. Какое дело, может быть, Райану до того, сломаюсь я или нет? И еще раз плачься у него на плече. Заткнись, Кэм! Ну что, попробуем? Вдруг спрашивает Кэссиди. Так резко вскидывал голову, что в шее хрустит. Ты серьезно? Уже привычная кривоватая улыбка. Вроде бы не шучу. А они? Бросаю взгляд на соседний барак. А им лучше знать поменьше. Как думаешь, зачем Коэн тащил их с собой? Смертники. Отвечаю, не сомневаясь. Иначе как объяснить, что в прошлый раз он вернулся один? Вот именно, кивает Райан. И если бы Коэн остался жив, они бы все были не жильцы. Мы можем хотя бы попробовать. В горле сглатываю. «Мы!» «Это мы?» Звучит непривычно, Маняще и неправильно одновременно. Кэссиди протягивает руку. «Ну что, умник, Влипать так влипать? Рискнем?» протягивая руку в ответ. Ладонь Райана сухая и теплая, Рукопожатие крепкое. Моя предательски дрожит. Почему-то так и казалось, что у ккесади теплые руки руки потомственного хирурга с тонкими пальцами тоска по касанию внутри что то ёкает, где то в районе солнечного сплетения торопливо убираю руки в карманы а рискнем бормочу опуская голову и прячась за козырьком не хватало ему еще увидеть покрасневшие щулки с спитом договариваемся что он уходит и сообщает СБ о случившемся. Они проследят за нашими передвижениями. А когда подойдем ближе к границе, на нас снова выйдут. И только после этого мы подадим сигнал сообщникам Коэна. Питер больше кивает, откровенно побаиваясь Кэссиди. На меня поглядывает скорее с сочувствием, мол, в обществе какого человека мне приходится находиться. — Знал бы ты, Пит, что Райан — лучшее, что случилось со мной за эти четыре года. Связной уходит, прихрамывая. Мы, не сговариваясь, провожаем его взглядом, а потом плетемся в барак. Снег и не думает останавливаться. Следы часовой давности уже занесены. Канава, где покоятся тела коина и Фила — Постепенно наполняется, и скоро не останется ни намека на то, что в ней что-то спрятано. Со временем Питер напутал, как и со всем остальным. Прошло уже больше часа, а проклятые по-прежнему спят. Даже попс, которого успокоили первым. Райан обходит всех, проверяет пульс. «Нормально», — сообщает с облегчением в голосе. Плечи устало опускаются, осматриваются. «Давай еще один костер разведем, что ли?» Киваю, соглашаясь. Прежний костер почти прогорел, в помещении холодно. Ёжусь и иду искать материал для растопки. Райан подбрасывает дощечки в едва клеющий огонь. Нахожу в соседней комнате куски поломанного стула, приволакиваю, размещаю на свободном месте. Кэссиди достает из своего рюкзака остатки книги, кидает мне. Ловлю, разжигаю огонь. — Почему они приняли коена спрашиваю, стоя на коленях у нового костра и подкладывая бумагу под деревяшку. Они любили и уважали Джека, а потом раз — и да здравствует король. — Поединок! — откликается сараем, уже успевший заново разжечь пламя. Фред вызвал главаря банды на поединок и победил. Закон и Нижнего мира. Его право на главенство было неоспоримо по их меркам. И они также примут тебя? Поднимаюсь с пола. Любуюсь своей работой, отхожу, беру свое одеяло и подтаскиваю к огню. Угу. Кэссиди устраивается неподалеку. Садится, согнув ноги в коленях и обхватив их руками. Если скажу, что был поединок. И скажешь. Скажу. Барабанит пальцами по штанине. Куда мне деваться? Сдыхаю с облегчением. Правильно. Меньше знают, крепче спят. Кстати, о сне. Как думаешь, они еще долго? Указываю подбородком на спящих. Неосознанно копирую позу Райана. Да пусть себе, отвечает. По мне, чем дольше, тем лучше. Снег валит, некуда торопиться. Бросаю взгляд на выход. Самые бойкие снежинки залетают в щель. У двери намечается сугроб. Райан прав, торопиться некуда. Все, что могло сегодня случиться, уже произошло. Чувствую страшную усталость. Поспать бы, взеваю. Спи, замечает Кэссиди мое состояние. Я точно не усну, так что подежурю бормачу. Хотя следовало бы поблагодарить. Укладываюсь и мгновенно проваливаюсь в сон без кошмаров.